«Товарищ барсук, да ведь я заяц степной, к лесам непривычный, заведовать лесами необученный, да и куда мне со зверями разными?» «Но-но!» — рявкнул барсук, и был таков. Делать нечего, пришлось зайцу временно исполнять обязанности заведующего лесом районного значения. Хорошо в том лесу еще до зайца и барсука так жизнь наладилась что никто по совести Барсукова отъезда почти и не приметил. Все шло своим чередом. Птицы пели, звери рыскали, грибы и ягоды произрастали, цветы благоухали, деревья исправно тянулись ввысь и росли в обхвате. Так бы, пожалуй, и весь месяц прошел ко всеобщему благополучию, да только Барсук в великой спешке, собираясь на курорт, забыл прикрыть лопушком окошко в своей норе. А в той норе посередке стол стоял, а на том столе сукном крытым графин с водой. И как-то в полдень так случилось, что лучи солнца, преломившись согласно соответствующим законам физики, через графин, сошлись в одну пламенную точку на сукне. Сукно задымилось, потом стол с бумагами, а немного погодя и лес занялся. Стон пошел по лесу, караул, братцы, горим, товарищ, временный, исполняющий обязанности заведующего лесом, спасай! А как его спасать-то? Заяц-то этот ведь был степной, лесные пожары тушить необученный, хотя всем сказкам вопреки нетрусливый, то есть, конечно, и не безумно храбрый, но долг свой заяц понимал, и потому страх превозмог. Ужасно ему было леса жалко. Метался бедняга по лесу, не щадя своего живота, и даже того не замечал, что на нем шерстка дымится, и усы кольцами пошли. Кинулся было к телефону пожарную команду вызвать. Телефон пламенем охвачен и уже не действует. Стал было в горящем книжном шкафу большую энциклопедию разыскивать на букву «П» «Пожары и борьба с ними». Ан этот том тогда еще не вышел. Заяц туда, заяц сюда, а лес тем временем... Сгорел. Тут, представьте, и барсук прискакал. Сердитый присердитый. Раньше времени пришлось возвращаться с курорта. Ах ты кричит такой, ах ты кричит, секой! Тебя кричит, оставили временно исполнять обязанности заведующего лесом районного значения, а ты мне лес спалил! Да я ж тебя, сукиного сына, так, да я тебя такого Секова эдак! И до того он на заяц кричал: До того на него лапами топал, что заяц с перепугу помер. И его счастье, а то затаскал бы его барсук по судам. Про двух котов Жили-были два кота. Одного Петькой звали, другого Васькой. И как раз в двух домах крысы завелись. Взяли жильцы в один дом Петьку, В другой Ваську. Петька, как взялся за дело, так поверите, в три дня всех крыс до единой передушил. Не стало в доме крыс. Жильцы радуются, хвалят Петьку. Ай да кот, говорят, всем котам кот. Еще день проходит. Захотелось Петьке жрать, а крыс нет, всех передушил. Стал Петька хлопотать, урчать, мяукать. — Дескать, граждане, есть ходца, подайте урчить коту на пропитание, а жильцы — да ну тебя, Петя, где это видано котов кормить? Коты должны мышами питаться, крысами. Стал, конечно, Петька чахнуть, вянуть, а Васька оказался не дурак. Двух крыс поймает, задушит, притащит, жильцам покажет, жильцы видят, старается кот, похвалят. Потом Васька тех двух крыс уплетет, и Айда на боковую спать до завтра. А завтра снова двух крыс поймает и снова перед тем, как съесть, хозяевам покажет. И что же? Хозяева рады, крысы не особенно жалуются, а Васька на всю жизнь обеспечен лаской, очень хорошо поживает, Петьку жалеет. Ах, говорит, ну не глупый ли он кот, этот бедный Петька? Ужас до чего непрактичный. Исполнение желаний Вызвали сотрудничка, вручили командировку. Так, мал и так, с получением всего, извольте отправиться на какой то карьер, заготовлять мрамор, Для Эннского строительства. — Есть, — сказал сотрудничек и уехал на карьер. Вот он день мрамор заготовляет, два дня, неделю. На второй неделе притомился и стал думу-думать, и, дескать, заготовляю я мрамор, не покладая рук. А что мне, сотрудничку, за мою службу будет? Уж во всяком случае не меньше, чем благодарность в приказе. А может, не благодарность, а почетная грамота? А вдруг не грамота, а медаль? Или даже орден? И до того, представьте, мерзавец додумался, что ежели он свое задание в срок и полностью выполнит, то не иначе как поставит ему при жизни памятник,